глава 8. прошу прощения за беспокойство учтиво произнес мужчина проходя внутрь остановился рядом поймал мою руку и коснулся губами кончиков пальцев где-то в этот момент я порадовалась тому что успела привести ногти в порядок найденными в ванной принадлежностями хотя до идеального маникюра было еще ой как далеко тем временем незнакомец выпрямился встретился со мной взглядом и произнес леди сандра я слышал о вашей беде И мне жаль, что вы оказались в такое время в таком месте. Я приложу все усилия, чтобы разрешить вашу проблему. Даю слово». Признаться, я не ожидал такой проникновенной речи, потому даже опешил на мгновение. Затем взяла себя в руки, откашлялась и возродила в памяти все то, что видела в исторических фильмах и сериалах. «Большое спасибо за вашу заботу. Жаль, но я не знаю вашего имени». «Сколько бы я ни старалась, получилось коряво». Да еще и в конце я запнулась, не представляя, чем закончить фразу. Ничего страшного. Улыбка смягчила мужское лицо, резко скинув ему лет этак пять. Теодор Ньелл, хозяин приютившего вас замка. А другими словами, король. У меня аж коленочки подогнулись от этого заявления. Не часто вот так оказываешься нос к носу с живым королем, который тебе еще и ручки целует? Ваше Величество? Я подхватила юбки платья и присела в пароде реверанса. В глазах потемнело. И уже нет присутствия в этой комнате правителя. Проклятый корсет сжал все внутренности. «Благодарю вас за гостеприимство и приглашение на аудиенцию». «Именно об этом я и хотел с вами поговорить», — признался мужчина, жестом предлагая мне опуститься в одно из кресел. «Думаю, вам интересно, почему вдруг я решил позвать и вас, леди Сандра». Я послушно села на предложенное место и попыталась замереть, так, чтобы корсет перестал давить на ребра. «Дело в том, леди Сандра», – спокойно произнес Теодор, – «что вы оказались не с тем человеком в лесу. Я понимаю, что вам нужна была помощь, вы хотели обратиться к изумрудной ведьме, но мужчина, который вас зачем-то сопровождал сюда, преступник, и его ждет наказание». Король выдержал паузу. И мне интересно, почему и куда он вел вас через лес, когда мог оставить в замке изумрудного трона? Я не совсем понимала, что можно рассказывать, о чем лучше умолчать, но все же заговорила. Сложно не говорить, когда тебя спрашивает местный король. Ваше Величество, я на самом деле искала помощи у изумрудной ведьмы, но опоздала. Потому Велидар предложил провести меня в ваше королевство, чтобы я искала помощь тут. Оставлять меня в замке было крайне неразумно, ведь там никого не осталось. Никого, кто мог бы обо мне позаботиться или помочь с бедой?» «Сложно с вами не согласиться, леди Сандра», — доверительно улыбнулся мужчина. «В таком случае это на самом деле был лучший вариант». Я затихла, ожидая, пока король что-то скажет. Но он молчал, рассматривал меня как-то слишком пристально, будто искал подвох, но не мог его найти. сейчас я на леди походила куда больше, чем полчаса назад, а он будто бы прочитал мои мысли». «Леди Сандра, скажите, откуда вы? Ваше поведение, речь вещи выдают у вас чужестранку». И опять этот пронизывающий взгляд, от которого становится дурно. Будто вот еще немного я выболтаю все свои тайны этому мужчине. Может, конечно, и стоило бы. Раз Велидар говорил, что здешний мир не без добрых людей, то, может, и король этой страны к ним относится? «Я... не помню», – выдохнула я. А потом подалась в самую откровенную ложь, на которую только была способна. «Я помню только карету, даже лица родных смазаны. Потом нас остановили. Папа пытался нас защитить, а мама помогла сбежать. Я... я...» Слип вышел слишком наигранным, но другую из себя я выдавить не смогла. Резко втянув воздух через ноздри, ощутила слишком сладкий запах, исходящий от ткани. Глаза зачесались и заслезились. «Ну, здравствуй, аллергия!» И чем они тут вещи стирают?» «Леди Сандра, не переживайте». Король подался вперёд, поймал мою руку в свои пальцы. Видимо, принял игру и аллергию за чистую монету. «Мы обязательно во всём разберёмся. Я лично займусь поисками ваших родных и тех, кто посмел напасть на карету знатной леди. Свою фамилию вы тоже не помните, да?» «Ничего». Я покачала головой. «Я даже не уверена, что Сандра – это моё настоящее имя». Оно просто пришло ко мне, когда Велидар спросил, кто я. Врать с каждым разом удавалось лучше. «Но вы уверены, что вы из знатного рода, так?» – уточнил мужчина. Разговор с ним медленно перерастал в допрос. «Разве люди не из знатных домов передвигаются на каретах?» Зашла я с другой стороны, избегая прямых ответов. «Что ж, тоже верно». Вновь легкая улыбка на тонких губах. «Просто для меня стало открытием то, что вы не воспользовались помощью служанок при принятии водных процедур». «Опа! Это у них тут что? Слежка даже в ванной?» «Извращенцы!» «Я просто хотела побыть одна». Вновь рвано выдохнув, произнесла я «Это так сложно, все это...» «Да, да, я понимаю, все понимаю», — уверил меня правитель. «Но допрашивать не перестал». Меня интересует еще один вопрос. Откуда вы взяли столь странную одежду? В наших землях так никто не одевается. Особенно леди. и я, к сожалению, не помню. Опустив глаза, произнесла я и вновь втянула носом запах местного порошка. Подействовала безотказно. Простите меня. Я буквально вырвала руку из пальцев короля и вскочила с кресла. Отошла к окну, чуть не наступив на подол длинного платья. Туфли я так не успел примерить. «Это вы меня простите за мои расспросы, леди Сандра?» Теодор тоже поднялся, подошел ко мне и остановился за спиной. «Я просто хочу вам помочь с поиском семьи. Но если не выйдет справиться своими силами, придется просить помощи у следующей изумрудной ведьмы. Надеюсь, вы согласитесь до того времени погостить во дворце?» «Мое удивление должно быть проступило на лице». Хорошо, что в этот момент я повернулась в окно. Предложение короля было так кстати. В моем родном мире редко от кого стоит ждать помощи, если за нее только щедро не заплатят. «С радостью приму ваше предложение, ваше величество», нацепив улыбку, ответила я и повернулась к мужчине лицом. «Прошу, леди Сандра, называйте меня лордом Теодором. Мало ли, может, вы принцесса из соседнего незнакомого мне королевства. Будет неловко, если это мое предположение окажется правдой». «А может, я просто служанка знатной леди, а мои сохранившиеся воспоминания сыграли со мной злую шутку?» Улыбка стала настоящей. «Тогда я переживу такое обращение», – кивнул мужчина. «Ведь звучать она будет из уст прелестной леди. На это должна была залиться краской смущения и все такое, но подобные трюки мне ни аллергии, ни корсет провернуть не помогут». «Хочу признаться, что я не должен был с вами встретиться до аудиенции», – понизив голос, произнес мужчина. Но не удержался от любопытства. У меня к вам остался только один вопрос, леди Сандра. Вы позволите? Конечно. Конечно, хотя последним вопросом был предыдущий. Надеюсь, казначей у него считает лучше. А то от казны шиш останется. Как вы отнесетесь к скорой казни моего брата? Я на мгновение затаила дыхание, решив, что не так поняла. Леди Сандра? Правитель поймал мой взгляд. «Что-то не так?» «Я не знала, что Велидар ваш брат». «Кажется, за весь разговор я впервые произнесла слова правды». «Он вам не рассказал?» Удивился мужчина. «Ну что же, пусть так». «Да, Велидар Арне – бастард, рождён от другой женщины. Хаворитки короля, но признан отцом. Я вам рассказываю это не из праздного любопытства. Возможно, история пробудит вашу память, леди Сандра». «Пока ничего», – покачал я головы. «Продолжайте, лорд Теодор, прошу». Король мягко улыбнулся. «Продолжать особо нечего. Он не успел предъявить свои притязания на трон после смерти нашего отца. Его выбрал совет на роль защитника. Веридару пришлось отказаться от прошлой жизни и принести клятву верности изумрудному трону и изумрудной ведьме Винфай. Нет, ничего не вспомнили». «Увы». Но эту историю я раньше не слышала. Покачала я головой, а потом поспешно добавила. Или слышала, но она никак не помогла сейчас. И вы не ответили на мой вопрос, леди Сандра, напомнил король. Как вы отнесетесь к казни моего брата? Ваше Величество, прошу простить меня за дерзость, выдохнул я. Но почему вас интересует мое мнение в этом вопросе? Теодор на мгновение замер, рассматривая меня так, будто видел впервые. Затем прикрыл глаза и проговорил. Вы явно ранее носили титул не ниже графини по статусу. Остальные бы не посмели так отвечать королю, пусть и не их государство. Вот сейчас меня и казнят вместе с Виллом. Спасла его задницу, называется. Ну что же, хорошо. Теодор отступил в сторону. Я принимаю это за ответ Леди Сандра. А теперь прошу позволить вас провести к тронному залу. Мне еще позволено опаздывать, а вот на вас правитель может разозлиться. Во взгляде брата-защитника промелькнули смешинки, пробуждая улыбку, и на моих губах. Король дал мне несколько минут на то, чтобы я разодрала спутавшиеся после мытья волосы гребнем и обулась. Туфли-фаворетки оказались на размер больше, но я затянула ремешок потуже и молила местных божеств избавить меня от возможных водянок. Больше комаров в этой жизни, и я ненавидела только натирающую обувь. Жаль, что под платье не наденешь кеда, и не потому что не принято, а потому что у меня их забрали со всей остальной одеждой». Теодор галантно предложил мне локоть, на котором я практически повисла. Плевать было на то, какой меня видит местный король. Сломать себе шею на шпильках хотелось меньше, чем упасть в глазах правителя. Благо, до тронного зала был рукой подать. Всего несколько лестничных пролетов и два коридора. И вот они. Высокие двустворчатые двери из темного дерева. Слуги их распахнули при приближении правителя. Я же удостоилась нескольких удивленных взглядов. дойдя до середины длинного зала, правитель замедлился, показал жестом остановиться, а сам направился к одинокому трону. И если сравнивать это кресло с изумрудным, то сделано оно было более качественно. Красное отполированное дерево, золотые пластины, инкрустированные драгоценные камни. Сразу видно трон, чем не спутаешь. Теодор медленно опустился на него и взмахнул рукой. Двери вновь распахнулись, а в зал отряд стражников буквально втащил Велидара. «Что произошло?» – в голосе правителя зазвенели металлические нотки. Преступник попытался отравить охранника. Отчитался один из воинов. Обманным маневром заставил его съесть какую-то липкую магическую субстанцию с запахом мяты. «Ваш охранник не знаком зубной нитью», – без тени смущения ответил пленник. Вонь такая, что ни одна магия не поможет. Я с трудом сдержал смешок, который так и прорывался наружу. Это же надо было додуматься жвачку так применить. Блин! И пусть это чертовски не я бы хотел это видеть. Элидорарная, клянусь, ли вы что, жизни и здоровью охранника ничего не грозит после вашей выходки? Абсолютно ничего. С каменным выражением лица произнес мужчина. Кроме свежего дыхания. Король раздраженно дернул бровью. Тихо выдохнул и уже спокойно продолжил. В таком случае мы можем с вами вернуться к тому, ради чего тут встретились. Лорд Арне, вы обвиняетесь в нарушении должностных обязанностей и невыполнении клятвы, данной Совету Семерых. Вы не справились со своей задачей, не смогли защитить изумрудную ведьму Винфай. За это нарушение вас ждет наказание. Завтра утром вы лишитесь головы. Ваше Величество! Жав кулаки, я выступила вперед. «Могу ли я высказаться? Ведь вы и спрашивали». Теодор повернулся ко мне. «Леди Сандра, вы уверены, что хотите выступить в качестве защитника лорда Арне?» «Мне есть что сказать», твердо произнесла я. «Если вы позволите».